Глава 3. Настоящая. Аксель. Судебная психиатрическая клиника доктора Аурелии Барон. Доктор Аурелия Барон получила эксклюзивное право на размещение в стенах своей клиники особо опасных преступников. Год назад закончилось строительство тюремного блока и третьей линии ограждений. Город выделил охрану, улучшил систему безопасности и видеоконтроля. Гражданскую клинику вынесли в первый контур, а вот тюрьма находилась в третьем, последнем. Конечно, она не выглядела как классическое режимное заведение, и любой продал бы душу за то, чтобы отбывать наказание здесь, а не в обычной тревербергской тюрьме. Но с точки зрения безопасности Аурелия совместно с городской администрацией поработала на славу, превратив свою клинику в неприступную крепость. Грин поездку к Аурелии откладывал как мог, и только сегодня, увидев труп Анны, понял, что пришло время оборвать все кровоточащие нити, связывающие его с болезненным прошлым. Он не узнавал сам себя. Бегать от боли не в его правилах. Но именно это он и делал уже столько лет. Бежал. Поэтому детектив впервые за год позвонил доктору и обозначил, во сколько и насколько сможет приехать. Она подтвердила встречу, и Грин отключился, не позволив себе получить лишнее мгновение на то, чтобы передумать. Аксель уехал из управления. Мощный мотоцикл нес его за город по идеальному асфальту. Холодный ветер бил в шлем. Было непривычно без густой гривы волос. Но он начинал входить во вкус, вспоминая. Вспоминая самого себя. В армию он ушел в 16, готовился к ней еще с приюта. Когда Сара Опервальдсмол подписала документы на усыновление, юный Аксель не нашел в себе сил, чтобы рассказать ей о том, что он планирует стать военным. Сара видела его успехи и думала, что он свяжет свою жизнь с наукой. Грин и связал, но в другом качестве. Шесть лет принесли ему больше, чем некоторым десятилетия. В Треверберг он вернулся в 23, получив серьезное ранение в голову. Командир тогда сказал, «Ты сможешь восстановиться на службе, если захочешь». Он не захотел. Вариантов, где применить полученные навыки в мирном русле, было немного. Грин поступил в полицейскую академию и стал детективом. Всю жизнь он занимался расследованиями и поиском пропавших людей, и ответов на вопросы. Всю жизнь в той или иной мере он занимался вопросами справедливости и влияния. Служба в полиции помогла ему спуститься со стратегических высот на тактические и в какой-то степени найти себя. Найти, чтобы разрушить до основания все, чем он жил и дышал из-за глупого чувства, от которого не было спасения ни во время отношений, ни после. С горькой усмешкой, удивляясь собственной слабости, Аксель оставил мотоцикл и шлем на внешней парковке. Подошел к охраннику, показал ему удостоверение. Тот кивнул. Несколько секунд пристально вглядывался в лицо детектива, но пропустил без лишних вопросов. Полицейского ждали. Стремительным шагом Аксель пересек пространство внутреннего двора, опрятного, даже скорее вылизанного. Добрался до второго поста охраны, снова показал документы. Его нашли в списках, проверили металлоискателем, пропустили. С каждым шагом Грин все глубже и глубже погружался во внутреннюю бездну, понимая, что, несмотря на такой большой промежуток во времени, он не готов. Аурелия Барон встретила его в кабинете, который располагался на первом этаже тюремного блока. Здесь все было так же, как в гражданской клинике, если бы не тройные металлические двери, охрана и кое-что еще. Атмосфера. Здесь дышалось тяжелее. При виде Грина женщина поднялась с места и протянула ему руку, которую он пожал без каких-либо эмоций. Аурелия была красивой блондинкой, ухоженной, даже роскошной. Но сейчас для него она являлась тем самым человеком, который заставляет тебя встать перед зеркалом и посмотреть в глаза самому себе и прошлому. Прошлому, которого стало слишком много. Грин знал, что такое терапия, и сторонился специалистов, даже если должен был взаимодействовать с ними по другим вопросам. Он свое уже отходил. «Спасибо, что пришли, детектив». Аурелия села в кресло напротив него, показывая, что пространство безопасно, И она не прячется. Ее странные медовые интарные глаза блеснули. Она обратила внимание на смену имиджа, но ничего не сказала, достаточно выдержанная, чтобы не задавать глупых вопросов. Грин сидел напряженно, выпрямив спину, положив руки на колени и переплетя побелевшие пальцы. «Пусть кто-нибудь позвонит и вызовет его на место преступления. Пожалуйста». «Вы не оставили мне выбора», — сухо ответил он, поднимая на нее глаза. «Я ясно дал понять, что не хочу иметь с этой женщиной ничего общего. Я подписал бумаги, позволяющие врачам творить все, что придет в голову, еще полгода назад. Но вы настояли на встрече. Помните, на что вы сослались? Это судебная клиника, и состояние пациентки — моя ответственность». «Если для лечения мне нужна встреча пациентки с кем-то, я имею право требовать этой встречи». Согласно законодательству, естественно. Его раздражало ее спокойствие. Его бесил ее профессионализм. Но на самом деле он злился не на Аурелию Барон, а на себя. На свою слабость и на тот парализующий душу страх, который просыпался внутри, стоило ему подумать о встрече. «Мисс Эдола Мирдал вышла из комы прошлым летом», — негромко продолжила Барон, слегка наклонившись к Грину. Он не пошевелился, даже когда уловил терпкий аромат ее духов. Ее держали под наблюдением специалистов. Ее тело парализовано ниже талии, но сознание на первый взгляд показалось ясным. Она отзывалась на имя Энн и не отзывалась на Эдолу. В больнице решили, что это маскировка, и она не хочет, чтобы ее связали с преступницей, как любой другой на ее месте. Но в ходе бесед со мной возникло недопонимание. Она не помнила и брата, ничего не знала о детском доме. Я заподозрила, что все не так просто, и ускорила ее перевод сюда. Я не трогала вас полгода, детектив, но решили тронуть сейчас. Это редчайший случай диссоциативного расстройства идентичности, который предположительно показывает сразу два синдрома — множественную личность и фугу. Что? Аксель нервно провел пальцами по переносице. Хотелось коснуться волос, но привычной длины не было. И он снова сцепил руки, пытаясь окружить себя коконом защиты. «Фуга!» Это состояние, когда человек теряет память о предыдущей личности и придумывает себе новую. Множественная личность — расщепление ядра личности на составляющие. «Я знаю, что такое множественная личность», — зло прервал детектив. «Я не понимаю, при чем тут я и...» Ее имени он так и не произнес. Он не мог назвать женщину, с которой когда-то делил постель. «Н». Она была Эдолой Мирдал, монстром, который убил множество невинных детей. Он не мог поверить в то, что это чудовище когда-то шептало ему нежные слова. А он сам сходил с ума от одной мысли, что рано или поздно наступит момент, в котором ее не будет рядом с ним. Я подозреваю, что в случае с Эдолой Мирдол диссоциативное расстройство проявило себя еще в детском доме. Все так же негромко и размеренно продолжила доктор Барон. Ее личность раскололась как минимум на две, но скорее больше. Подозреваю, что душитель и та Энн Лирна, которую знали вы, — это разные личности. То, что произошло у озера, детектив, убило душителя. Аурелия задумалась, подбирая слова. Аксель смотрел на нее немигающим тяжелым взглядом. Он понимал, о чем речь. И не понимал. Все казалось глупым, как будто он смотрел дешевое кино. В армии Грин сталкивался с синдромом множественной личности. Тогда о нем только начали говорить. Его считали мифом. Но одна из целей была именно такой. Детектив видел переключение, хоть и не поверил в него. Но как соотнести мифический синдром с... с ней? «Когда вы встречались с женщиной, это была Н. начала Аурелия, возвращая себе его внимание. Н понятия не имела о наличии второй личности, не знала об убийствах, не понимала, что происходит и почему она теряет время. На сессиях она рассказывала, что иногда обнаруживала себя сидящей где-нибудь в парке, хотя не помнила, чтобы выходила из дома. Приступы стали реже, когда появилась кофейня. Но потом возобновились. Энн не помнит, что произошло у озера. Я не понимаю. «Вы были не серийной убийцей», — прямо заявила барон. «И сейчас сознанием владеет личность, которую я называю Эн. Эдала умерла. Она повесилась и ушла из контура. Может, распалась». Может, слилась с основной личностью. Может, затаилась. Но ее нет. Поверьте, я выманивала, как могла. Даже подходящего ребенка приводила. Она не реагирует. Играет. Не думаю. Я хочу, чтобы она посмотрела на вас. Мне важно понять, что она чувствует к вам на самом деле. И как отреагирует, увидев, что вы изменились. Она все время говорит о вас, спрашивает, где вы и что с вами, почему не приходите и почему не заберете ее домой. Аксель уронил голову на руки. Это невыносимо. Он почти не удивился, когда теплая ладонь доктора коснулась его плеча и легонько сжала. Аурелия молчала. Грин тоже не спешил нарушить тишину. Ее прикосновение успокаивало, позволяло обрести почву под ногами. Никаких мыслей в голове не было. Только тупое и ноющее желание отправиться в бар, чтобы напиться, что он, конечно же, не сделает. Но очень хочется. А еще больше хочется поговорить, хоть с кем-то поговорить о том, что происходит. О том, чье тело сегодня нашли. О том как мучительно ноет сердце. Доктор Барон сказала то, о чем можно было мечтать. То, что оправдывало его самого и его любимую, что объясняло чудовищную реальность и давало индульгенцию на все, что они успели натворить. То, за что хотелось ухватиться. Но нельзя. Грин понимал, что нельзя. Он не может любить убийцу, даже если она себя таковой не признает. Даже если она действительно страдает от редкого психиатрического заболевания. Даже если ее психика сама уничтожила монстра, она не имеет права быть рядом с Грином. Он не имеет права быть рядом с ней. Прошло два года. Неужели короткий трехмесячный роман навсегда выжег его сердце? Неужели все происходящее нужно только ради того, чтобы его глупая душа научилась, наконец, не привязываться?» Детектив поднял голову и посмотрел доктору в глаза. «Что от меня требуется? Просто зайдите к ней, сядьте напротив. И дальше делайте и говорите то, что посчитаете нужным. Но без резких движений, пожалуйста. В случае с такими пациентами никогда не знаешь». Что вылезет? Просто зайти и встретиться с ней лицом к лицу. Какие мелочи.